Глава 12 Вели они себя так скромно и аккуратно, будто бы боялись меня спугнуть. Все одеты однотипно, в футуристическую броню песочного цвета с черными вставками в местах сочленений. Трое из них, в том числе говорившая со мной девушка, имели такого же цвета плащи. Действовали слаженно и профессионально, уж я-то сработавшуюся команду сразу мог определить. Было у бойцов и холодное оружие, которое в нужных ни у кого не пылилось. Как объяснял дядя, в битвах с монстрами одаренные используют комбинированный стиль боя. Это когда агент в зависимости от ситуации типа монстра и местности, а также прочих факторов использует нужное оружие. Огнестрел применяли редко, либо когда тварей вокруг слишком много и ману стоит приберечь, так как ее отсутствие может привести к обнулению щита. Либо когда в бой уже шло все, что можно, лишь бы выжить. Умение обращаться с клинком было обязательным для любого аристократа. Это как минимум традиции в нашем мире. А вот в разломе сталь спасает тогда, когда запас патронов и маны показывает ддно. Умелый воин, прикрытый барьером, может в одиночку противостоять группе монстров, а уж если таких бойцов будет слаженный отряд, то не проблема устроить настоящий геноцид тварей. Поэтому профессиональные агенты МБА все как один имели очень приличный уровень владения мечом. Теоретическим исключением были одаренные ранга Гроссмастер и выше. Трудно представить ситуацию, чтобы эти титаны остались без сил. Сам ранг такой величины подразумевает другой уровень управления собственными ресурсами и прорву магической энергии, к которой у этих монстров в человеческом обличии есть доступ. Носить с собой винтовку им просто незачем. А вот многовековой клинок с кровью каких-нибудь динозавров, впитавшийся в его сталь, не только подчеркивал статус носителя, но и мог решить исход схватки, Артефактное оружие, по слухам, в умелых и сильных руках способно резать металл как плоть, а также напрочь не признавать барьеры, которыми так любили защищать свои тела одаренные. Правда, редкость и цена такого оружия совсем не оставляли надежд на его приобретение. А что с них взять-то можно? Без страха проходя мимо беседующих со мной людей, чем заставил их в очередной раз безмолвно переглянуться, спросил я. Жало? Яд? «Ну и так, сувениры», – принялся объяснять один из воинов в слегка потрепанном боя доспехе. «Дома продадите?» «Да», – коротко ответил их главный, а затем аккуратно развернул меня за плечо. «Слушай, тут опасно. Где твои родители?» «Да там долгая история», – повел я плечом, избавляясь от его руки, но отходить не стал. «Поехали в экспедицию на полюс» а затем вновь обратился к тому бойцу, что умело работал ножом возле поверженной твари. «Дадите мне один пустой бутылек!» «Да не вопрос, держи!» Подбросил он в мою сторону стекляшку, которую пришлось ловить телекинезом, чтобы она не упала на песок. «Своеобразная проверка?» «Экспедицию?» Вернулась к интересной ей теме девушка. «Не люблю об этом а, -а, -а, -а. Уже, казалось, раз в десятый задумчиво переглянулись окружающие. А тебя с кем оставили? вновь заговорила блондинка. В ответ я лишь грустно вздохнул и посмотрел себе под ноги. Не нравились мне все эти вопросы, особенно после случившегося прорыва в своей деревне и трагедии, произошедшей следом. Еще раз вздохнув полной грудью, я поднял глаза и сменил тему. Как тебя зовут? «Екатерина. А тебя?» «Просто Екатерина? Без фамилии?» Проигнорировал я ее вопрос. «Ты такой любопытный!» Очаровательно улыбнулась девушка, присаживаясь возле меня и аккуратно щупая мою одежду. «А сам ничего не расскажешь. Тебе, кстати, не жарко?» «Жарко, конечно!» Вытирая под лба, ответил я с завистью, поглядывая на их защитную броню. «А что касается рассказов о себе, не хочу. Искать потом будете. А мне оно не надо», честно признался я, слегка огорошив девушку и стоявшего рядом дядьку. «Есть что скрывать?» – разговаривала Катя со мной как с маленьким, слегка меняя свой естественный голос на более ласковый и располагающий. «Ну да, дома не знают, что я тут гуляю». Смущенно улыбнувшись, ответил я очередную правду. «А ты не боишься здесь один гулять? Тут опасно. Если подскажешь, где твой дом, то мы тебя проводим». Похоже, эти ребята предположили, что я местный. Было очень трудно сдержать хитрую улыбку, но я справился. «Мой дом находится не близко», – отводя взгляд вдаль, спокойно произнес я, а затем после театральной паузы добавил. «Я понимаю, чего вы хотите, и не могу вам этого дать. Ваша раса еще не готова для знакомства с нами». Пока Катя и стоявший рядом с ней мужчина переваривали мои слова, не зная, что сказать в ответ, к ним подошел один из бойцов и произнес. «Остались те два, и мы закончили. Разлом можно закрывать и возвращаться. Этого предлагаю забрать с собой и болтать уже дома», – указал он на меня. «Те два?» «Моя добыча», – невозмутимо ответил я, указывая на убитых мной скорпионов, «как и еще шесть монстров, которых вы уже общипали. Впрочем, это была моя помощь вам, поэтому не претендую». Немного вальяжно махнул я рукой, но затем строго добавил. «Но этих двух не троньте». Теперь опешил подошедший наглый боец, поглядывая то на меня, то на мою добычу. «Как скажешь, дружок». Показав кулак солдафону, заговорила Катя. «Твоя, так твоя». На этих словах она сняла свой шлем и встряхнула копной светлых волос, одарив меня очередным изучающим взглядом. «Не боишься, что мы тебя с собой заберем?» Отправляя бойца от нас подальше, спросил мужчина. Внимательно оглядев этого высокого дядьку, который, по примеру, Кати тоже снял шлем, я отрицательно качнул головой. Наблюдалось небольшое внешнее сходство между этими людьми, отчего я решил, что они близкие родственники. Возможно, брат с сестрой. «Олег, перестань, никто его не тронет», – строгим голосом добавила девушка для всех окружающих. Катя еще несколько раз уточнила, уверен ли я в том, что не желаю уйти отсюда вместе с ними, после чего сняла с пальца кольцо и передала его мне. «Это тебе от меня, оно зачарованное» выручает». Оставлять девушку без ответного подарка мне стало неудобно. Тем более, у меня было, что подарить ей в ответ. Поэтому, достав из кармана один камушек, я протянул ей его ответным жестом. «А это тебе. От меня». Приняв мой дар, девушка на секунду замешкалась, а затем, потеряв камешек, накрыла его ладонью и поднесла руки к лицу. Убеждаясь в своей догадке о том, что минерал светится изнутри, она удивленно посмотрела на меня, на что я ей приветливо мигнул. Наблюдавший эту картину стоя сбоку, Олег почесал затылок и слегка опешил, но вслух ничего говорить не стал, провожая взглядом движение руки сестры, которым она убрала камешек в специальный карман в своем боевом костюме. «Может быть, еще увидимся!» Помахал я рукой подозрительно меня оглядывающим людям и, развернувшись, направился осматривать свои трофеи. Я не просто так бродил по рядам этих людей. Нет, я старался внимательно наблюдать за тем, как ребята сцеживают яд со скорпионов и выламывают у них жало. Теперь нужно было аккуратно проделать все то же самое. Ну и зачем ты его отпустила? Недовольно проворчал Олег, оглядывая сестру. «Предлагаешь украсть ребенка? С ума сошел?» «Не украсть, а вытащить из разлома и побеседовать. Потом бы вернули домой», пожал плечами мужчина. «Да нам бы еще спасибо, сказали». «Как бы мы его вернули-то? Шанс того, что разлом еще когда-нибудь откроется именно сюда настолько мизерный...» Начал вслух размышлять шедший сбоку молодой парень, на что его брат с сестрой стали громко смеяться. «Сережа, ты что ему поверил?» Сквозь смех спросила Катя. «Одежду видел?» «Блин, даже я этому говнюку поверил!» Отозвался еще один боец, вызывая очередную волну смеха компании на себя. «Тогда и я не пойму, почему ты не дала его забрать. Ради его же блага, в конце концов!» Спросил сестру раскрасневшийся Сергей, мягко говоря, не очень любивший быть объектом для шуток. «Какого блага?» – махнула рукой девушка. «Двух монстров си -ранга у нас под носом уложил. Ты видел, сколько времени у него на это ушло?» «Я думал, это вы с Олегом...» «Но это были не мы», – вздохнув, произнес Олег, отмечая, как мелкий парнишка оторвал жало уже второму Скорпиону. «Так что не переживайте за него, он тут не пропадет», больше для себя произнесла девушка, успокаивая накатившую волну переживаний за ребенка. Пока остальные бойцы завершали свои приготовления перед выдвижением назад к разлому, Екатерина наблюдала за невиданно откуда появившимся здесь мальчишкой. Врожденное чутье на людей не позволило девушке отнестись к нему как к обычному человеку, да и без чутья здесь все ясно. Ну не мог простой ребенок спокойно выживать в таком опасном месте. Катя до сих пор не могла объяснить себе свой порыв что-то подарить этому пареньку. Наитие, внутренний зуд, не позволивший поступить иначе, интуиция или шестое чувство. Неважно, она сделала это со всей душой, захотела и сделала. И неважно, что цена колечка, впрочем, плевать на цену. Удивительно, что в итоге, порывшись в кармане своих пыльных брюк, парень с легкостью переплюнул ее и так недешевый подарок своим. Неограненный алмаз с пламенем души внутри вызвал очередную волну любопытства и интереса к этому мальчишке, но маленький незнакомец, к сожалению, решил, что настало время попрощаться. Несмотря на то, что я отчетливо понимал, как мало осталось времени на сон, возвращался в свой мир в довольно приподнятом настроении. Весь пыльный, вспотевший с вымазанными кровью скорпионов по локоть руками и взъерошенными волосами, я вывалился из разлома в туалете. Бобик вернул меня туда, откуда забрал. Блять, блять. «Ну а у кого бы не вырвалось-то?» «Ты что здесь делаешь среди ночи?» Воскликнул я, оглядывая сидящего на унитазе с приспущенными штанами соседа. «Сам не видишь, что ли?» Прикрываясь руками, воскликнул он и очень недовольно добавил. «Ты как здесь появился?» Степа своим вопросом мгновенно поставил меня в тупик. «Что ему теперь отвечать?» «Так, тихо!» Прошипел я в ответ. «Не хватало нам еще того, чтобы кто-то увидел, как мы вдвоем в туалет ходим», – проворчал я не очень громко следом, но Степа все слышал и ход моих мыслей прекрасно уловил. «Выходи давай быстрее, я еще не закончил», – громким шепотом бросил сосед. «Заканчивай уж быстрее, мне в душ надо», – проворчал я, поворачиваясь к нему спиной. «Боже, где ты был?» Донеслось мне в спину. «И чем это от тебя несет?» «Кто бы говорил!» Неподдельно возмутился я, но затем смягчился и добавил. «Потом расскажу. Только не вздумай болтать. Язык за зубами умеешь держать?» Я говорил уже, стоя в проходе, держа при этом дверь наполовину открытой. «Умею. Только дверь закрой уже!» Помыться удалось только минут через пять, в течение которых я сбросил с себя грязную спортивную одежду и, тихо взяв все чистое из шкафа, принялся ждать соседа под дверью.